В маленьком сельце под Бутурлиновкой нашел, наконец, штаб. Натрясся в повозке по пыльной жаркой дороге. Затекшие ноги едва держали, но пришлось по предъявлению документов еще походить по хатам. Везде говорили, что политком Попов был с утра, но куда-то уехал, кажись, вместе с товарищем Хвесиным, командующим. Везде были прорывы, командиры и политработники мотались круглыми сутками. Повстанцы, хотя и не вылезали из своих границ, вели оборону активно. Чуть кто зазевается, сразу сетку на голову накинут, а нет, пикой с налетом. Пожилой со свалявшейся бороденкой нестроевой красноармеец рубил около походной кухни хмы с тонкие дубовые ветки и сухой хворост. Приустав сдвигал потный шлем на затылок и присаживался в тенек под старой обломанной ветлой «Покурить». Чтобы отвести душу разговором, рассказывал приезжему из центра человеку и отчего-то вертел головой на длинной морщинистой шее, будто оглядывался. А тот месяц ихних парламентариев порубили на самой грани гадов. Тоже СКА удумали шутки выкидывать. Киддав да фанас рассудить о нас, мы больше СКА не обудем. Растуды их косматых живорезов, всех надо к ногтю. Че СКА выслужили, такая награда. Тут у нас теперь оттолковый политруку у эскадронистка, товарищ гуманистов Так он верно сказал, гусь вне, говорит, не товарищи верно. Надо всю контру перевесить на земле, иначе порядку не жди. Серафимович отдыхал в тени, сняв ботинки. Смотрел с большим вниманием, как рассуждает, как вертит головой мужичок, как затягивается. Свежий крепачок-самосад прошлогодней торопливой сушки. Накипал огненно на вершине цигарки. Мужичок относил ее подальше от босых ног, щупающих кривоватыми растоптанными пальцами жухлую невеселую травку близ дровосеки. Все было человеку понятно и ясно на этом свете. Особо в тонкие размышления не впадал. И не хотел впадать. — Сами-то из селян или рабочий? — спросил на всякий случай Серафимович. — Из землеробов, само собой, курские, — сказал мужичок-нестроевик. Неска, фабричных ток на полверсты и видал. Не, христиане мы. Серафимович загрустил, глядя на такую хитрую способность человека приспособиться ко всякой минуте, всякому обстоятельству и даже всякому собеседнику. Хочешь, возгоржусь сам собой, а хочешь, всплакну не понарошке. — Что же невосставшие не хотят, значит, сдаваться? — спросил он. — Иди там! — Бабы ихние, детишки на самых позициях сидят, по воют, раненых ска перевязывают, а гордости уронить не хотят поскуды Только перебить и все. Серафимович не мог бы точно определить, какая тут была ненависть, классовая или, возможно, какая-то иная, случайная, накипевшая в горячке событий, словно опасный уголек на конце самокрутки. Переполошить простых людей... Стравить до лютой ненависти, разве это классовая борьба? Это что-то другое, пока не имеющее названия. Поговорили еще о видах на урожай, о травокосах, о бедственной продразверстке, о том, что некому скоро будет работать в деревне из-за военных потерь, тифа и других болезней. И тут Серафимович увидел на спуске горы открытый автомобиль и привстал, напрягая стареющие глаза. Сердце ощутимо заколотилось от волнения дневной духоты под пыльной парусиновой толстовкой. — Едуть, — сказал кухонный мужичок. — Командир товарищ Хвесин и ИСКА, сам комиссар товарищ Попов с ими. Точно! — Господи ты, Боже мой, сам товарищ комиссар, а ему всего девятнадцать лет. И приятно, конечно, отцовскому сердцу, но и тревожно. Так ли уж это хорошо, что мальчишки хозяйничают здесь, как самые главные мыслители и выжаки масс? Автомобиль пылил уже за ближним накренившимся плетнем, и отец увидел на заднем открытом сиденье Анатолия. Очень рослый, видный был старший сын Серафимовича, с крупными чертами лица, несколько великоватым носом, большими ясными глазами. Прямо срисовал, сфотографировал по собственному образу и подобию, в точку попал, любила шутить обычно строгая маленькая Розалия Самойловна в Москве, глядя через огромные очки на отца и сына Поповых. Теперь Анатолий был худ и горяч, глаза ввалились, он даже постарел. Отец, обнимая его, прощупал на сыновней спине жалкие косточки позвонков и острые крылья лопаток. Укатала парня, как видно, высокая служба. «Знакомься, папа, это товарищ Хвесин, наш командующий». Где-то отец только и видел сына, почти великана рядом с малорослым и помятым с виду комкором, вовсе не армейского типа, похожим на скромного конторщика или тылового каптенармуса, хотя Хвесины был не новичком в армии. Серафимович коротко пожал его слабую руку и снова к сыну. — Пойдем, пойдем куда-нибудь в холодок с этой пыльной сковороды. Право слово жара. Да и заждался я анатолий послушно вел его к ближней хате с грязноватыми занавесками в маленьких окнах не переставая что-то говорить вспоминать самое дорогое и важное сейчас я тебе тот осколок донышко от снаряда покажу который пощадил меня в каюте улыбался анатолий губы дрожали совсем трогательно как когда-то дома около матери и все в нем было еще слабо восторженный отец вновь с тревогой подумал что ведь сын-юнец сходит по сути, в генеральском звании, если мерить старыми мерками. Не тяжело ли ему? Хорошо, после покажешь. А сначала умыться колодезной водой. Вечером Анатолий рассказывал о положении дел на юге более спокойно и с конкретными примерами. Вообще-то, при экскорпусе их двое политкомиссаров, он и коллегаев ну, бывший нарком земледелия, да-да. Но коллегаев все больше находится при штабе фронта, либо хворает под гнетом возрастных болячек, а на Попову тут валят дело, как на молодого бычка. Похудеешь? Успехи? Скорее, поражение с самого начала. Беда в том, что сразу не было создано подходящей воинской части для ликвидации очага восстания в Яландской и На повстанцев посылали... Все больше малые отряды, полки, бригады, то есть сделали именно то, что и надо было повстанцам. Те, разумеется, вырубали эти части холодным оружием, используя внезапность или в ночное время, и за счет этого вооружались. Теперь у них даже пушки есть. И особенно плохо, что повстанческие настроения проникают и в другие соседние части. Не так давно восстал Рдобский полк. — А когда туда прибыл комбриг товарищ Лазовский, чтобы утихомирить бунт, эти мужички его взделены штыки. Сейчас штаб фронта утверждает, что дал в общей сложности в этот район сорок тысяч штыков, а у нас в корпусе и десяти не набрать. «Позволь — Позволь, — дошел наконец до главного Серафимович, придержав широкой ладонью исхудавшее плечо сына. — Позволь, я совсем иные средства предполагал там, в Москве. — Это что же, экспедиционный? Значит, попросту карательный огнем и мечом? В этом-то и состоит двойственность положения, внутренне переживая, говорил сын. С одной стороны, все это в нашем тылу. Тут белогвардейцев вроде и не оставалось, а с другой враги, которые теперь и вооружены не хуже нашего. Как же иначе? Вот и спускают нам приказы в переговоры не вступать. Странно. Все истинные белогвардейцы давно убежали с генералами за донец Здесь стихийное возмущение темных масс. Я полагал, их окружат, блокируют, припрут к сдаче, но... Не о поголовном же истреблении должна идти речь. Это, во-первых, варварство, во-вторых, лишь обострит борьбу, заставит их стоять действительно до последнего. ай яй ай какое недомыслие! Сын поддержал отца. Именно об этом я и намереваюсь известить Центральный комитет. В бою беспощадность. Но не только бой решает окончательную победу в данном случае. У меня много материалов другого свойства. Покажешь мне свои материалы, это очень важно. Еще знаешь, здесь в тупиках, в Калаче, стоит брошенный архивный вагон под печатями бывшей Донской республики. Еще с прошлого года, когда эвакуировали Ростов. Я смотрю на станции, справку, опись, там много интересного. Это Ковалев успел сохранить кое-что для истории. — Тебе надо бы проникнуть в те материалы. Разрешение, думаю, добудем. Серафимович смотрел на сына с вниманием и понемногу отходил душой, успокаивался, что и комиссар, крепкий не только в костях и в жилах, но и душевно, умственно, с убеждениями хорошего партийца, с пониманием смысла борьбы и судьбы народной, всей сути этого непостижимого, летучего, и искрометного времени, когда тысячи людей покрывают себя бессмертной славой честных бойцов, другие гибнут сотнями, третьи умирают от голода и сыпняка. И самое страшное — недомыслие, когда тысячи трудовых казаков, середняков и даже галутвенной бедноты вдруг скопом зачисляются во врагов, обрекаются на позоры и смерть, и без разбора, без ума, как будто даже по какому-то дьявольскому умыслу, по тонкой политике, которую сразу ты и не разглядишь, не выловишь в неразберихе и круговерте дней. Хорошо, что в этом разбирается не только он сам, Серафимович, свои 56 лет, но и Анатолий в 19. Вопрос прояснился настолько, что на местах назрели и выводы. Надо об этом сказать в полный голос в правде — Объяснить, как шли в наступление на белых, почти не встречая сопротивления, но как бы игнорируя поддержку местного населения, и победы заслоняли всем глаза. Никто не крикнул «Товарищи, бейте тревогу, нас одолевают победы!» Эти победы заслонили и население, его чаяния, его нужды, его предрассудки, его ожидания нового, его огромную потребность узнать, что ж ему несут за красными рядами. Население Донской области за то, что мимо него проходили, как мимо пустого места, жестоко отомстило. Нужно знать казаков, чтобы расценивать в полную меру. А если прибавить необъясненные населению возложенные на него тяготы, если прибавить почти полное отсутствие литературы, элементарного живого слова, один Миронов тут распинался на митингах, то станут понятны густые потемки, зловеще окутавшие казачество. «Да», — вслух поразмыслил отец, — «совершенно искренне и доброжелательно с хлебом с солью встречали советскую власть, а патроны и винтовки все ж припрятали на всякий случай. Кто его знает, как оно дальше будет?» «Ты слышишь меня, отец?» — говорил Анатолий. «В тех архивах Донской республики отнюдь не ветхозаветная старина, не общеизвестные декларации. Там очень много всякой статистики, но, если помнишь, летом семнадцатого года проводилась...» Всенародная сельскохозяйственная перепись, разумеется, с прицелом на учредительное собрание, но прицел этот сегодня надо отбросить, а материал это уникальный. Все поземельные отношения бывшей донщины, количество земли, поевой, казенной, арендной, общинной, отрубной, но теперь говорить, вся прошлая нищета нашего среднего казачества как на ладони, и все это стоит в опечатанной теплушке, в тупике. Нет, я только из этого понял, что ковалёв был думающий, большой человек. Жаль, что так рано сгорел. Такие-то люди как раз и горят, — в раздумья кивнул блестящий лысиный отец. И как-то без перехода с отрешенностью спросил сына, а нельзя ли все-таки прикончить восстание другими мерами, ну, скажем, амнистией? Об этом многие тут говорят, — Даже и сам Хвесин, — сказал Анатолий. Об этом я и думаю писать. Но Реввоенсовет фронта, к сожалению, придерживается другого мнения. Отец и сын здорово устали, и время было уже позднее. Серафимович сказал, — Я у вас поживу тут, посмотрю, соберу факты. Надо писать вправду и писать обстоятельно, тревогу бить. Документы. Из телеграммы. Козлов, РВС Южфронта, Сокольников. Шифром. Во что бы то ни стало, надо быстро ликвидировать и до конца восстание. Нельзя ли обещать амнистию этой ценой разоружить полностью? Отвечайте тотчас. Посылаем еще двое командных курсов. 24 апреля 1919 года. Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. том 50. Страница 289-290. По телеграфу штабам Южного-Восточного фронтов. Президиум в ЦИК просит срочно сделать распоряжение о высылке в Москву для обучения на красных казачьих офицеров, как в Академию Генерального штаба, так и кавалерийские курсы, по одному казаку от каждого казачьего полка для Академии и по два казака от каждой сотни для кавалерийских курсов. командируемых направлять. Казачий отдел в ЦИК, Москва, Кремль, комната 18. Седина, на крутом повороте. Москва 1976, страница 114. Об открытии памятника Степану Разину в Москве. Накануне праздника скульптуру установили на лобном месте. Наступило 1 мая 1919 года. С раннего утра Красную площадь заполнили тысячи трудящихся. Вот Ленин поднялся на трибуну и начал свою речь. Сегодня мы празднуем, товарищи, 1 мая, с пролетариями всего мира, жаждущими свержения капитала. Это лобное место напоминает нам, сколько столетий мучились и тяжко страдали трудящиеся массы под игом притеснителей, ибо никогда власть капитала не могла держаться иначе, как насилием и надругательством. Этот памятник, Владимир Ильич протянул руку в сторону скульптуры, олицетворяет одного из представителей мятежного крестьянства. На этом месте сложил он голову в борьбе за свободу. Много труда, много жертв надо будет положить за такую свободу, и мы сделаем все для этой великой цели. Седина, на крутом повороте, Москва, 1976 год, страницы 121-122. В ночь на 25 мая... Генерал Секретев с конной группой прорвал фронт 8-й Красной Армии на Белой Калитве и, развивая успех, стремительно шел на соединение с верхнедонскими повстанцами. 9-я же армии еще раньше рассеченная и потрепанная корпусом Мамонтова, устремившегося теперь на тылы 10-й под Царицыным, была практически разгромлена. Она в панике откатывалась к Чиру и здесь натыкалась тылами на заставы вешенских казаков. Главной опоры армии 23-й Мироновской дивизии в прежнем ее значении не существовало. Из нее изъяли Блиновскую конницу, и, объединив с ковбригадой из 36-й дивизии, спешно создали ковгруппу, прикрывая ею теперь все наиболее опасные участки и стыки частей. По слухам, блиновцы несли огромные потери. Сам командир, не излечившись еще после прежних ранений, Ходил в кровавые сабельные атаки, хотел вывести свою конницу из-под удара, спасти от разгрома. Пехотные полки дивизии, потеряв половину состава при выходе из окружения за Донцом, страдая от голода и тифа, отходили к родной усть-медведице, чтобы там переправиться через Дон и в относительной безопасности отдохнуть, вымыться, наесться пшенной каши около родных куреней. В этих условиях поручик Щегловитов, по-прежнему ходивший в красных штабах под именем комиссара про товарища Щеткина, мог только радоваться и даже предаваться некоторому меланхолическому безделью, если бы не настойчивые напоминание контрразведки «быть настороже действовать четко и обдуманно». Дело в том, что момент этот, краткий миг всеобщих успехов и побед, мог нечаянно оборваться. Силы Антанты вели какую-то дьявольскую игру по отношению к России. Они помогали белогвардейским штабам лишь постольку, поскольку белая сторона оказывалась слабее. Но как только Деникин или Колчак набирали силу, так и слабел ручей поставок. Меньше транспортов приходило в порты, падала активность интервентских частей, высаженных в Одессе и Архангельске. Собственно, это была не столько помощь, сколько средство затягивания войны. Средство подтачивания сил в России. Многие уже понимали это. Настроение Деникинских солдат держалось на волоске. Войну надо было кончать как можно скорее, и здесь могли иметь значение многие второстепенные, даже мелкие факты. Чего стоила, к примеру, одна только работа бывшего полковника генштаба Всеволодова в Красном Тылу. Или компрометация, а затем и устранение Ночдива Миронова с театра военных действий. А Вешенский мятеж? Разумеется, пока в штабе девятой у красных сидел полковник Всеволодов, охраняемый авторитетом нарком военно-троцкого, Деникин мог спать спокойно. Но вдруг, допустим, большевистская контрразведка резала эту нить, очищала штаб, сменяла командование. Что тогда? Или, допустим, Москва решительно изменяла отношение к повстанцам, даровала им амнистию, учитывая, что эти казаки в огромном большинстве никак не хотели еще объединяться с белогвардейщиной. Что же получалось бы в этом случае? Не исключалось и появление на Южном фронте изгнанного Миронова в каком-нибудь высоком качестве, например, командарма 9, что имело бы для Белого фронта самые пагубные последствия. Этот Миронов опять начал бы раскалывать и дробить передовые части белых, забрасывая их умело написанными прокламациями, а делать это он великий мастер, и через месяц-полтора мобильная мамонтовская конница сотнями и россыпью стала бы перебираться в красный стан, потому что где у Миронова безопаснее, можно сохранить шкуру. Так ведь было в январе и феврале в Донских степях, и так получалось сейчас на Западном, куда Миронов только прибыл. Дошли слухи под Смоленском, он уже переманил на свою сторону два кавалерийских полка с той стороны и собирается сделать из них непобедимую красную бригаду имени бывшего комиссара Ковалева. За два месяца с небольшим в незнакомых лесах Смоленщины непостижимо, но факт. Были и другие подводные камни в нынешней военной игре, поэтому поручик Щегловитов держался строго. За неполный год перепробовал уже десяток подлых плебейских фамилий кричек типа Щеткин, Скребницын, Каблуков, Копытов, Засекаев, Мокрецов. Фу ты дрянь какая! Теперь же был, как сказано, Щеткиным. Он сновал близ усть Медведицкой, чутко прислушиваясь к обстановке, к красноармейским разговорам, все учитывая и наматывая на ус. Тут, во-первых, вовсю вспоминали Миронова и ждали его возвращения. Ночдив, Голиков даже переписывался с ним открыто. И, во-вторых, интересовал Щеткина, выздоравливающий после возвратного тифа Иларион Сдобнов. Он, хотя и не согласился в свое время принять дивизию после Миронова, но уже вставал на ноги, долечивался в усть Медведецкой, а полуживая двадцать третье под временным командованием Голикова, медленно пятилась через Морозовскую-Обливскую к местонахождению своего верного ночштаба. А рядом со добновым до времени притаилась и жила вполне сносно известная Щегловитова Татьяна. Неглупая институтка в прошлом и красивая баба, говоря нынешним языком, но баба есть баба. Нашла теплое местечко и забыла о своем деле, о задании контрразведки. Щегловитов мог понять ее и даже пощадить, но протест с разбившего своим вмешательством искусно сделанную Щегловитовым газетную утку «Волк в овечьей шкуре» и не где-нибудь, а в большевистской газете, ожесточил поручика и требовал действий. Кожаная куртка и пропотевшая на летней жаре кожаная фуражка — а также соответствующие документы в кармане, позволяющие Главитову заявиться в усть медведицкий станичный ревком среди бела дня и при огромных полномочиях. Для ведения секретной операции сотруднику граждану Прощеткину была выделена наиболее глухая задняя комната в ревкоме. Сюда он и вызвал в глубоких сумерках для допроса означенную Татьяну, походно-полевую жену начальника штаба дивизии Сдобнова. Лампа-молния под белым абажуром, разрисованным нежными завитками и пузатыми амурами, горела на столе ярко и ровно, с тихим потрескиванием округлого фитиля. Комиссар Щеткин сидел за столом, скрестив под высоким табуретом ноги, опущенное лицо оказывалось в глубокой тени. Но вызванная Татьяна сразу узнала его и от неожиданности села на длинную прибитую к полускамью двери. На ту самую скамью, на которую сажали до революции вызываемых в станичное правление злостных недоимщиков. Хотела что-то спросить или просто сказать, но тут же оглянулась на плохо подогнанную дверь, на темное окно, лишь наполовину зашторенное красной занавеской. Прикусила ровными молодыми, чуть пожелтевшими от курения зубами нижнюю губку. «Садитесь сюда ближе», — сказал комиссар Щеткин и, сдвинув в сторону кипу газет, успокоительно подмигнул. Она подошла ближе, села на табурет, тоже привинченный к полу, сдернула с затылка на плечи газовую косыночку. По станичной улице женщина не могла ходить простоволоса и подняла лицо. Ее глаза налились до краев темно-золотистой яростью, а поручик почувствовал, что этот отраженный свет от близкой лампы подогревался еще и внутренней яростью женщины, готовностью убить и уничтожить за это его опрометчивость или даже глупость как вы посмели что за мальчишество вне себя прошептала татьяна сцепленные в замок пальцы хрустнули как я объясню после все обдумано все обдумано тань дорогая шутливо сказал поручик и поднявшись прошелся несколько раз из угла в угол даже промычал какой-то пошловатый ресторанный романс чтобы переломить возникшее настроение встретились мы в баре ресторана как мне знакомы твои черты «Где ты, счастье, мое, Татьяна, любовь и мечта, отзовись, где ты?» Он снова, как и в первый раз на хуторе Плотникове, немножко играл и жуировал, потому что она так на него влияла. Либо шутите валять около нее Ваньку, либо уж всерьез пасть к ногам. Пригасив немного фитиль лампы, он снова водворился на табурете и, подперев кулаками скулы, Долго рассматривал в молчании ее красивое, чуть побледневшее лицо с характерным надломом бровей и темными полудужьями под глазами. Она ждала, и тогда Щегловитов отнял кулак от подбородка и сказал, грубо точно плюнул в лицо. «Я, конечно, понимаю, мадемуазель, что вы неплохо устроились по нынешнему бурному времени. Жизнь вполне безоблачная с точки зрения большевистских борщей». Не говоря уже о простейшем уюте, так сказать, если помнить, что муж еще не старый человек, к тому же бывший казачий Есаул. Но долг и дело все-таки требуют. — Вы хотите, чтобы я ударила вас по лицу? — вполне серьезно срываясь на хриплый шепоток спросила Татьяна. Лицо ее стало некрасивым, маловыразительным. — Не стоит, Таня! — невозмутимо сказал он. — Поручик Ищегловитого... Вы еще могли бы унизить пощечины, но комиссара Щеткина никогда. Не забывайтесь. Он чувствовал, что она может сорваться, и прекратил дурную игру. Короче, обстановка требует с вашей стороны действий. Слушайте, не сегодня-завтра генерал Секретев проломится сквозь заградительные отряды экскорпуса и соединится с вешенцами. В Донбассе и на Мелитопольщине красные бегут. Войска Улага в Еврангеля к концу месяца входят в царицыны и соединяются с русскими войсками Сибири, уральскими казаками Дутова. Мамонтов идет по пятам разгромленной девятой вашей, так сказать, армии, что вам, конечно, известно. Его превосходительство Антон Иванович недавно обмолвился, что «первыми» — поручик нажал на последнем слове, выговорил как бы с растяжкой «первыми». В престольную Москву должны войти именно наши войска армии юга, но никак не сибирские. Не мог Щегловитов, разумеется, не помянуть и красного вождя Льва Троцкого, который теперь мотался посреди фронтовой неразберихи, потрясал митинги аудитории запальчивыми речами-лозунгами «Революция охватила весь мир, хищники дерутся из-за добычи, но позор, мы отступаем». В Харькове четыре презренных Деникинца произвели неописуемую панику в среде наших многочисленных эшелонов. «Падение Курска, товарищи, будет гибелью мировой революции. Сплотим ряды. Мы не хищники, мы не придаем значение тому, что уступаем врагу территории. Но час пробил, нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, трусов и шкурников». Надо еще и еще раз отобрать у буржуев излишки денег, одежду взять заложников. Троцкий, говорят, при этом брызгал слюной. Щегловитов не мог этого делать, у него сохли губы от ненависти.